Глава шестая. Расследование. Мик не смог удержаться от соблазна проникнуть в загадочный домик. Он встретился с Крижиным еще два раза, докладывая ключевые точки передвижения Бефальта. Его брат был достаточно заметной личностью. Это единственный в городе человек, которого охраняют голюди. Сейчас обстановка напряженная, поэтому Бефу пришлось сократить личную стражу до трех зеленокожих. С Бруно они договорились о довольно широкой автономии. Того требовала ситуация. Любимец Мессаллы физически не мог разорваться на столько направлений и приходилось работать в самом важном – в защите и патруле границ Ваабиса. Однако в последнее время Миг заметил, что брат ни с того ни с сего охладел голицкому командиру и даже попросил у отта совета о подходящих кандидатурах людей в качестве телохранителей. Аристократ обещал найти парочку. Вообще Бефальт часто бывал у бывшего купца, как с деловой целью, так и просто отдохнуть и расслабиться от бесконечной беготни. Когда Беф хотел не привлекать внимания, то выезжал в простенькой карете, попутно отправляя со двора основную с липовым толстячком и зеленокожей свитой. Брат стал очень осторожен в плане слежки и уделял своей автономности много внимания. Мику не всегда удавалось за ним поспевать если честно, ему не хотелось знать всего. Ведь располагая важной информацией, он мог проколоться перед Крижиным. Надо действовать от своих слабых сторон и быть реалистом. Кто, как не он, знает самого себя лучше всех. Красноволосый легко читал его настроение, будто залезал в голову и свободно копошился в чужих мыслях. Миг чувствовал себя грызуном в обществе смертоносной змеи, вздумавшей поиграться с едой. Страх наполнял каждый сантиметр тела, поэтому он придумал странную игру, в которой к бандиту ходил не настоящий Микульп, а кто-то другой. Этот другой был не совсем его копией, но позволял представлять, что все происходящее — это игра, и что, спрятавшись где-то на задворках сознания, он просто управляет чужим телом, а в случае чего легко получит новое. После того, как он успешно сливал Крижину недостоверную информацию и получал одобрение, Мика в буквальном смысле. Через полчаса после визита на него накатывала такая тревога, что всего скручивала, и пища, что он до этого съедал, покидала желудок. Прошибала в холодный пот, и ноги еле двигались. Что ж, небольшая цена за попытку все исправить. Это нельзя было назвать благом для семьи, но так он хотя бы сводил вред к минимуму. Ему пришлось немного забросить благотворительные походы в Миссалу, но помощь пришла с неожиданной стороны. Старший брат Мур с его женой Ларой организовали пункты раздачи бесплатной еды для беженцев и жителей Миссалы. Ресторан временно оставили на помощников, а сам угрюмый Мурими разливал похлебку и каши половникам на свежем воздухе, давая возможность выжить самым незащищенным. «Вот это реальная польза и сильный поступок!» Он так вдохновился, что решил и сам приступить, наконец, к активным действиям. По его наблюдениям, домик не охранялся. Микуль аккуратно расспросил местных о жильцах и с удивлением узнал, что там доживает свой век почтенная старушка с взрослым чутким внуком. Последнего звали Штрейхбеккер. Раньше он держал ростовщическую лавку, но потом отошел отдел, дел, чтобы самолично ухаживать за бабушкой. Рассказывали, что он все же продолжал суживать фалера ограниченному кругу лиц. Штрейхбекер слыл в округе с заботливым человеком. Ему много раз предлагали нанять сиделку для престарелой родственницы, но тот отказывался под предлогом, что никто лучше родного человека не знает так хорошо потребности пожилой дамы. Та уже несколько лет не покидала дом. Мик видел, что Крижин часто туда доставлял продукты. Все бы ничего, но его крайне заинтересовал тот факт, что красноволосый чересчур уж много набирал мяса. Самого Штрайхбекера он не знал в лицо и мог только гадать, что все это поглощал воображаемый широкоплечий бугай под 2 метра ростом. Питомцев у них тоже не было. Миг обошел всю округу вдоль и поперек, каждый раз притворяясь новой личностью. В очередной раз он сопроводил своего нанимателя до калитки. Мика обошел дом сзади, и когда на улице никого не было, быстро перепрыгнул через невысокий забор и полусогнутый припустил к окнам. Сердце бешено колотилось. Он боялся, что его увидят прохожие, поэтому принял решение подсмотреть в окна с черного хода, где все загораживало пышная крона многолетнего дерева, чуть ли не касавшегося крыши. По ней он не рискнул забраться на чердак, так как черепица выглядела ненадежной и могла создать большой шум. Попасться сейчас означало бы смерть, а он отвечал не только за себя. Во дворе торчала поломанная тележка без одного колеса, нагруженная всевозможным заржавелым хламом потрескавшимися черенками лопат, осколками стекла, поломанными досками. Он чуть не задел локтем вышедшую из употребления порыжевшую лейку. Запустение соседствовало с порядком. Дрова по-хозяйски сложены подкрытой стойкой. Возникло ощущение, что за внешними приличиями никто не гонялся, но самое необходимое для выживания делалось исправно. Мик не стал заходить на старое крыльцо, боясь, что оно заскрипит на весь дом, поэтому просто заглянул в окошко сбоку. Внутри никого не было. Стараясь не создавать лишнего шума, он пробрался к следующему и краем глаза заметил какое-то движение внутри. «Это оно». Голосов он не слышал, но едва заметно заглядывая внутрь, мог наблюдать за всей картиной. Удачно получилось, что край шторки был немного отодвинут. Крижин стоял боком, скрестив руки, и периодически кивал. А вот второй мужчина, широкоплечий и с толстой шеей, виднелся со спины. Мик старался не пялиться на Красноволосого. Он знал, что если слишком пристально наблюдать за человеком, тот интуитивно догадывался, что за ним следят. «Чутье срабатывало!» Больше всего он боялся, что Крижин повернется к нему и встретится взглядом, поэтому Микульп переключился на осмотр комнаты. В центре в обитом коричневой замшей мягком кресле-качалке медленно колыхалась старушка с пепельным пушком волос. Ее иссохшие руки покоились на подлокотниках. На шее красовался большой кругляшок родинки, а щеки и лицо покрывал здоровый румянец. Кажется, она отдыхала. Мик чуть не выдал себя, успев одернуться назад, когда внук взял с тумбочки корзину, принесенную Крижином, и поставил ее на стол перед женщиной. Вытащив оттуда овощи, хлеб, сладкое и зелень, он, прижимая к себе продукты, прошел мимо бабушки и нагнулся поцеловать в макушку. Крижин засунул руки в карманы и исчез в другой комнате, что-то рассказывая своему хозяину на ходу. То, что перед ним хозяин, Микульп не сомневался. Обычно красноволосый был хамоват, улыбался, дрыгал своим кольцом в носу и гримасничал как ненормальный, то и дело меняя тон с шепота на высокие тона. Здесь же он почтительно слушал. Голова привычно выпирала вперед и кивалась, чем-то активно соглашаясь. Штрейхбекер остался стоять в дверях и оживленно жестикулировал. У него была волевая квадратная челюсть и смуглая кожа, больше похожая на загар. Это точно не Голюти или представитель другой расы. Миг таких людей часто видел в трех портах. Скорее всего, его предки приехали сюда издалека. Лучше разглядеть не получилось, так как внимание привлекло нечто другое. Старушка прекратила качаться и глубоко нагнулась вперед к корзине, будто обнюхивая ее. Мик чуть не вскрикнул, когда сморщенный рот открылся, и из него высунулось три черных ворсинчатых ножки, покрытых слизью. Они пролезли в корзину и достали оттуда толстый шмат мяса. Капель капота медленно потекла по виску, когда Мик смотрел, как этот кусище проталкивается в беззубый старушечий рот. В какой-то момент ему показалось, что тот не пролезет дальше, но изнутри что-то дернуло, и мясо протолкнулось еще глубже. Потом она резко откинулась спиной в кресло. Пока она в нем раскачивалась, Мик видел, как испещренная морщинами шея неимоверно раздулась в размерах, расправляя складки. Он перевел неморгающий взгляд на Штрехбекера. Тот продолжал беседу и посматривал в ее сторону. Он видел, что происходит. Мясо ухнуло внутрь, снова заставляя шею вернуться к привычному виду. Процедура повторилась четыре раза, пока живот не стал сильно выпирать. Еще чуть-чуть, и у Мика зашевелятся волосы. Внутри старушки жил воруждок. Мик кинулся наружу. Он не знал, каким образом не наделал шума, но как только перепрыгнул с забор и завернул в другую улицу, тут же припустил домой. Мысли бешено сменяли одна другую. Марку не пришлось долго ждать и подгадывать момент. К его удивлению, Ингит сам пошел на сближение. Он попросил его через других студентов зайти в академию после целительской смены, и огорошил тем, что желал провести реформу всей библиотеки. Во всем круговороте последних событий Марк и забыл, что у него была цель повысить доступность книг. Фокус внимания сместился на собственное развитие и планы мести семьи Анарика за незаконное размещение ферм. Основания для этого были более чем серьезны. Даже после извержения вулкана частота кристаллов обычных монстров была низкой. Если при 20 единицах маны они светло-голубые, то при старых значениях энергия уж точно слишком медленно аккумулировалась. Тут два варианта. Либо кристаллы очень долго выращиваются внутри тварей, либо это все спланированная диверсия. Найденные кости людей вблизи забора намекали на первый вариант, но одно другому не мешало. Стихийное бедствие в мире магии могло вызваться не только природой, ведь так. Это были шаткие догадки, но, если честно, ему глубоко плевать. Пусть и косвенно, но Марку удобно обвинить Анарика в трагедии для собственного успокоения. Тем более аристократы никогда не симпатизировали ему. В этом мире он вырос в простой семье в борьбе за существование. Почему он должен кого-то жалеть из высшего света? когда за каждую копейку ему приходилось буквально выгрызать место в экономике страны, а тем было достаточно щелкнуть пальцами и собрать налоги. Он и республиканцам не смотрел в рот, понимая, что те могли внести страшную неразбериху. Любой передел страны – это всегда кровь. И Марк не обольщался, что при демократии не будет группировок, лоббирующих свои интересы через политиков. Там, где вертятся деньги и власть, всегда будет грязная игра». Марк возвращался от старого преподавателя в приподнятом настроении. Сам того не осознавая, он заразил своей верой в прогресс Ингица, когда подарил ему кипу новеньких учебников и рассказал про печатный станок. С того времени тот многое успел обдумать и посоветоваться с видными людьми в академии. Многих не устраивала ситуация с библиотекой, и они поддержали идею большого заказа через типографию Марка. К сожалению, до Рилгана разработка пока не дошла, но как только они пробьются к Вабису, Марк обещал привести в Академию станок и инструктора к нему. На том и порешили. Для него это событие действительно стало неожиданностью. Хоть что-то судьба подкинула ему задарма. Просить о втором откровении он не стал. Сделает это, как только наберет 600 маны. По его подсчетам, это произойдет ближе к началу мая. Кстати, власти наконец озаботились созданием некоего каталога монстров и припахали группу хантеров. Сведения пополнялись и донесениями с поля боя. Марк не рвался обратно убивать тварей. Пока в столице хватало защитников, ему незачем рисковать жизнью. Все, что можно, он уже сделал за пределами стен. Пусть этим занимаются профессионалы. Он заставлял себя делать простейший комплекс из физических упражнений, чтобы не терять форму. Тренироваться в амфитеатре Марк не мог себе позволить. Все-таки его мана требовалась для куда более важных целей. Дисторты уходили на гормональную терапию. Новостей с лаборатории не было. Зато на очередной летучке его, Арханга и Пабло огорошили разнарядкой на поимку зараженного фатача. Поступили сведения, что один из гигантов стал жертвой Вуруждука. Подразделения Фатачи уже вышли в первую вылазку за стены и попробовали строевую тактику на монстрах. В Релгане же подведомственных государству боевых магов-гигантов почти не осталось, и все были на вес золота. Поэтому их группу и отправили устранить проблемку. Понятное дело, доставить повязанного фатача в штаб было накладно, и им приказали просто покончить с ним на месте. «Ты когда-нибудь убивал сородича?» — спросил друга Пабло. «Нет», — коротко ответил Арханг. «Но когда мы найдем его, советую держаться подальше». «Да я его одной левой! Ты кого стращаешь, перхоть?» — напыжился студент. Но когда ему предложили идти первым, благородно отказался, дав шанс, как он выразился, проявить себя молоднику. В ночлежке, где жила их цель, сказали, что постоялец не был на месте около суток. Пабло разочарованно подсокал языком. Марк подозревал, что это больше из-за того, что ему не дали снести очередную дверь. Хозяин заведения сразу сказал, что оторвет голову за любую порчу имущества. Марк был склонен верить этому коренастому мужичку с кучей шрамов на руках. А для неверующих у него на поясе висела увесистая сабля с расширенным концом. За свое добро он, не раздумывая, покромсает любого. Моряк в отставке не шутил. Они поспрашивали соседей, где чаще всего бывал нужный им Фатачи, и отправились искать зараженного дальше. «Как же там воняет, жуть!» — пожаловался Пабло. Неужели так сложно помыться? Чтобы создать себе воды, много сил не надо. Арханг, ты же часто моешься. И что, среди людей скажешь, нет грязных и вонючих? Или ты хочешь обобщить? Альтенда упаси, просто ты на моей памяти единственный чистюля Фатачи. Арханг промолчал. Он и вправду большое внимание уделял гигиене, и Марк был благодарен за это подростку ведь потоотделение у гигантов было колоссальное. Скорее всего, для такой массы процессы терморегуляции требовали от организма больших усилий. Они заглянули в пару харчевин, описывая внешность подозреваемого. Чаще всего им помогали, осознавая всю важность миссии ловцов. Но были и неприятные эпизоды, когда ребят посылали открытым текстом. Приходилось сдерживать Пабло. Ведь тот быстро выходил из себя, и колка отвечал обидчикам, сразу же поднимая градус беседы. Аристократов в простых районах не любили, а напыщенный тон и манеры не так-то просто скрыть, когда ты всю жизнь воспитывался в другой среде. Иногда Марку и самому хотелось надрать подростку зад, но он понимал, что тот просто вырос таким, и бессмысленно тратить силы на его перевоспитание. Себе дороже выйдет. Арханг и вовсе относился к Пабло как к назойливой моське, когда тот начинал вредничать. «Я думаю, нам следует снять это». Арханг отцепил красный значок с буквой «Р» и положил в карман. «Фатачи не жалуют государственных людей». Они последовали примеру друга и тоже убрали свои скромные регалии. «Спрашивать буду я», — сказал гигант. «Просто стойте и молчите». На улице уже темнело. Они целый день занимались только этим одним заказом. Обычно вуруждуки старались никуда не выходить из своих жилищ, и ловцы успевали за смену обезвредить двух-трех точно. Компания завалилась в переполненный бар, пахнущий солодом, чесноком и потом. Пока Арханг разговаривал с группой Фатачи за одним из столиков, Они с Пабло заказали себе по кружке холодного хлебного кваса и по бутерброду с яйцом и кусочками фарша. В последний раз его видели в тучном быке. Они быстро доели и расплатились за заказ. Об этом заведении по Рилгану ходили противоречивые слухи. Это был внушительных размеров трактир, совмещенный с домом терпимости и другими злачными местами. Эдакий торговый центр разврата и увеселения. Странно, что Вуруждук направил туда оболочку. Возможно, поджимали сроки, и он искал новую жертву. Но сейчас все на чеку, и не так-то просто не заметить бледную тушу Фатача. Еще он слышал, что хозяев заведения крышевала высшая аристократия. На входе им преградили было дорогу, но значки ловцов помогли без проволочек зайти внутрь. «Я, кажется, знаю, где он может быть» сказал Арханг и повел их сквозь веселящуюся компанию трактира к охраняемому спуску в подвал. Девочки ублажали клиентов этажом выше, и те, кто хотел приступить к более пикантной части, уходили под ручку с красавицами наверх. Марк немного напрягся, когда гул голосов стал нарастать с каждой ступенькой. Внизу их ждала тяжелая дверь и очередной несловоохотливый верзила. Значки снова открыли им проход, и под неодобрительные взгляды охраны они зашли внутрь. Первое, что им бросилось в глаза, это огороженный квадрат ринга, вокруг которого толпился народ, свешиваясь в азарте, крича и размахивая бумажками. Очевидно, это ставочные билеты. Бойцами же были мускулистые гиганты по 3 метра ростом, сородичи Архаанга. Компания попала в самый разгар подпольного боя.